Глава 7. До субботы, значит и до приема, решились две важные вещи. Нет, так-то событий хватало, но именно эти два момента были самыми важными из стоящих на повестке. Во-первых, Тайра согласились с моим предложением по Шмидтам, а во-вторых, Атарашеки с Кагу Цутивару договорились на приеме объявить о нашей с Норико помолвке. Так что теперь на него запланировано сразу три важных объявления – помолвка, вступление в должность главы рода и мое патриаршество. Правда, о третьем никто не догадывается. Для меня же главным было завершить эпопею с разделом земель. Хотя все равно чувствовал себя как-то странно. Вроде и понимал, что помолвка – штука важная, даже где-то в душе шевелилось волнение, но сосредотачивался на другом. А в какой-то момент осознал, что, как какой-нибудь христоматийный мужик, бегу от мысли, что меня скоро женят. Заталкиваю ее в глубины сознания, стараясь не думать. Не так уж и не важна мне оказалась эта свадьба. Не хотел я терять свободу, несмотря на то, что в этом мире узы брака менее ограничивающие мужчин. Но узы есть узы. И пусть здесь мужики в чем-то слабее скованы, зато в чем-то другом они повязаны даже сильнее, чем в моем прошлом мире. Например, как минимум в Японии муж с женами реально единое целое, и действия одной стороны сильно влияют на вторую. И мужчинам тут нет поблажек. достижение жен мои достижения, и наоборот. То же самое с провалами. Никто не скажет, ну это же баба, муж ни при чем. или бедняжка, во всем этот мужлан виноват. То есть по мелочи такое возможно. Логика у людей все же присутствует. Но именно что по мелочи? Тут муж даже как бы в минусе. Если он будет материться направо и налево, то именно он будет быдлом и бескультурьем. А вот если жена, то виноват уже муж. Условно, естественно. Как пример Кагами. Все знают, что она та еще стерва, и в чем-то могут пожалеть Акену, но не более. «Можно было бы, как обратный пример, упомянуть её готовку и то, что Акену завидуют, но Кагами настолько хороша в ней и этим знаменита, что это уже выходит на общесемейный уровень и в плюс идёт всей семье. Не Кагами хороша, а Кояма красавчики. «Да и ладно, отвертеться мне от свадьбы не удастся, не Норику, так кто-нибудь другой, потому и переживать не стоит». Но это если по уму, а на практике нет-нет домелькала мысль выкинуть что-нибудь такое, чтобы отодвинуть даты помолвки и свадьбы. Главным же моим занятием до приема было урегулирование вопроса по землям. Если границы территорий были размечены еще в наше первое посещение императорской канцелярии, то вот с оформлением бумаг пришлось побегать. Тут надо учитывать, что проводили мы два вида операций, скажем так. Первый — это передача земель в дар. Мне и клану Амин земли были именно подарены, что позволяло нам делать с ними, что захотим. В то время как членам Альянса земли продавались. Да, за символическую сумму в одну иену, но финансовая операция была более чем официальной и не позволяла Акеме, Отзава и Кондо проводить иные сделки со своими территориями. Ну, разве что подарить кому-нибудь. Вообще-то продавать родовые земли среди аристократов не принято. Но, во-первых, аристократов там пока и нет, Во-вторых, ситуации бывают разные, а в-третьих, не надо считать людей идиотами с отсутствием логики. Все прекрасно понимают, что одна иена — это не цена. Подобному даже по понятиям докопаться не выйдет. Засмеют. Естественно, поговорил я и с Мартином. Особо радостным он не выглядел. В конце концов, именно ему предстоит стать жертвой, оставшись с Тайра, и пусть лишь официально, но стать отрезанным ломтем, хотя в целом он согласился, что с паршивой овцы надо хоть клок шерсти состричь. Земли так или иначе отойдут Тайра, а при таком раскладе хоть свобода урода будет. Предлагал он и другой выход — передать все, ну или почти все земли мне, дабы отдать Тайра малюсенький кусочек, после чего я должен буду вернуть земли обратно. Но тут мне пришлось его обломать. Я и сам крайне сильно не люблю, когда у меня пытаются отнять то, что я уже считаю практически своим. Так что не стоит считать, что Тайра — собственники в меньшей степени. Они определенно обидятся. Полюбовного выхода рода из-под их вассалитета уже не выйдет, а оставаться в подчинении у того, кто затаил на тебя сильную обиду — это смерти подобно. А уж если твой сюзерен Тайра... то шмидты, как по мне, и месяцы не протянут. Точнее, они протянут ровно столько, сколько захотят Тайра, но исход в любом случае очевиден. В общем, никто не любит быть кинутым, разница лишь ответ на Кидалова. И даже если официально все будет по закону, не думаю, что Тайра это остановит. Хм, если подумать, то Тайра слишком могущественна, и вряд ли императору это нравится. Так что как раз ему подобные действия шмидтов были бы на руку. Отличная причина приспустить Тайры с небес на землю. Уничтожение пусть и вассалов, но без причины император сможет раскрутить. План Мартина и у меня в голове млякал в самом начале, но я быстро от него отказался, то есть он достаточно очевиден. Мог ли император посчитать, что резкий на ответ Аматеру, молодой, замечу Аматеру, поступил бы именно так? Вполне мог. Стал бы он так подставлять нас? — Все-таки конфликт с Тайра и у нас бы возник, пусть и не такой серьезный, как у Шмидтов. Ну, но... я вообще-то плохо знаю Императора, но выглядит все логично. То есть, на мой взгляд, Император мог провернуть подобное. Уж кому, как не ему, знать, что из себя представляет глава рода Тайра. Значит, и про его жадность он наверняка знает. Это все, конечно, конспирология, но такое действительно могло произойти. В конце концов, реальной угрозы братскому роду нет, так почему бы и не воспользоваться ситуацией? А Тарашики, когда я озвучил свою мысль, согласилась, что такое возможно. Я, если честно, был немного удивлен. Думал, что она в отказ пойдет. Ну, там святой император, братский род и все такое. Но нет, помолчала, подумала и согласилась. Мол, неприятно, конечно. но он глава государства использует все доступные возможности для сохранения стабильности в стране. Да и нам угрозы особой не было». Я даже усмехнулся на эти ее слова. «Все же от Тарашике — это от Тарашике. Если есть возможность оправдать императора и его род, она сделает это». Я же завязал узелок на память. «Мстить, конечно, не буду. Адекватный ответ ничего, кроме морального удовлетворения и проблем, не принесет». но учитывать в будущих раскладах подобные отношения, несомненно, стоит. На прием были приглашены 20 имперских родов, 11 кланов и 6 свободных родов. Более семи сотен человек, а это очень много, если не собирать их в плотный строй. Вообще поместье в Токусиме рассчитано на прием одной тысячи гостей, чтобы они не стояли друг у друга на головах, Но мы с Атарашики решили не жестить и пригласить чуть меньше. И то им придется потесниться, когда народ соберется выслушать все то, что я собираюсь объявить. А так гости разбредутся по всему поместью, чтобы не мешать друг другу. Но все это ерунда, и будет потом. Сейчас же мне надо пережить встречу этих самых гостей. Хотя на самом деле все не так страшно, как кажется». Роды и кланы прибывают одной компанией, так что, по сути, я должен встретить не семь с лишним сотен гостей, а тридцать семь приглашенных. Кто-то подходит группой по 10 человек, кто-то толпой в тридцать, а кто-то и целой процессией под сотню человек, как те же Кояма. Не под сотню, конечно, поменьше, но выглядело все равно впечатляюще. Правда, поприветствовать хотя бы глав родов, пришедших в составе клана, я все равно обязан». Вообще прием получается довольно мощным. Превзойти его, пожалуй, сможет лишь императорский род. И дело даже не в количестве гостей, это как раз ерунда. Дело в составе. Даже если не брать откровенно воюющие стороны, которых мы не приглашали, все равно здесь слишком много просто враждующих. Те же Тайрос Мононобе, или Отома Сматорен, или Токамука Сыноуэ. Последних слову, самый старый из свободных родов, хотя и долгое время считал, что таковыми являются Накатоми. Роду Инноуэ что-то около 51-го столетия. Он вроде как состоял еще в легендарном клане Мегите, который в какой-то момент свалил в Китай, где и сгинул. Легендарен этот клан тем, что род Мегите был ровнее императорскому роду и Аматеру. Мы – братский род, а они – правая рука. Но, видимо, что-то правая рука не поделила с остальным телом и решила уйти. У них в Китае даже потомки есть – младшая ветвь, вышедшая в свое время из рода и теперь претендующая на их наследие – род Цзошоу вроде как. Не помню точно имя рода, помню, что оно означает «левая рука». Да и сами мигиты, уходя, взяли имя Юшоу. правая рука. В общем, свободный род и Иноуэ впечатляет. Не каждый клан способен враждовать Стакамука, одним из сильнейших родов Японии, а тут свободный род. Но опять же между ними нет войны, просто вялотекущая вражда. Хотя, если откровенно, таких свободных родов, как и Иноуэ, больше в стране и нет. На ступеньку ниже стоит Накатоме, а еще ниже такие роды, как Вакия и Токугава. Увы, но в Японии всего два по-настоящему сильных, древних и могущественных свободных рода – и новое, и накатоми. А остальные стараются не отсвечивать. Токугавы еще надували щеки, пусть им и не сравнится с первыми двумя по возрасту, но в итоге совершили ошибку и сейчас рвут задницу, чтобы банально выжить. Кстати, свободных родов на приеме мало из-за аторошики. Она была не против тех, с кем я так или иначе связан, в у Кита, даже Миюуми. Правда, когда я вспомнил про род Токугава, старуха все же поморщилась, хоть и промолчала. Плюс она была не против и Ноуэ, и Накатоми, но и только. По ее словам, мы хоть и тоже свободный род, но общество должно четко разделять Аматеру и новые с Накатоми и этих». Спорить с ней по такому ерундовому поводу я не стала спорить бы пришлось до посинения. Слишком хорошо я знаю старуху. Ее тон и выражение лица в тот момент однозначно говорили, что стоять на своем Атарашике будет насмерть. Оно мне нужно. Лучше запомнить этот момент и учитывать в будущем. Есть мы, кто-то там еще и все остальные. В конце концов, я все еще продолжаю учиться быть аматэру. А вот кланов мы пригласили меньше, чем имперских родов, по другой причине. У них просто слишком много людей. Очень много. У каждого приглашенного клана минимум восемь родов. В итоге набиралось приличное количество народа, и пригласить больше означало устроить знатную толкотню в поместье. Но даже так мы собрали отличную коллекцию. Позвать сильнейшие кланы нам не удалось, те же Аба и Нагасуна Хико ушли лесом, а Мацума из Хоккайдо и сами бы не пришли. Но даже без них получилось отлично. куяма Ладно, я в принципе против только Кенты. Так что Кояма, Фудзивара, Сога, Мураками, Ати, Памью — шесть членов Совета кланов из 12 Собирать всех я не стал, все равно не получилось бы. Например, Акэти, не считая семьи Туримазу, я не приглашал — Про Нагасуна Хику и так все понятно, Абы тоже в пролете. И какой смысл забивать места только ради членства клана в Совете? Пригласил старейших членов Совета, не считая куяма которые младше тех же Акахоси, да успокоился. Мелькала у меня мысль клан Дои пригласить, все же они были союзниками Доки в войне с куяма а у меня много бывших слуг Доки, но передумал. Во-первых, кому какое дело, бывшим слугам так уж точно плевать, А во-вторых, ну, были они союзниками, что? Помогли они тем самым слугам? Нет. Да и не должны были. Так что абсолютно чужой для меня клан, которому еще и всего лишь 900 лет. Оставался клан Нара, но этим мне тоже никто. Правда, смысла в совете кланов в мирное время немного, но на это я сегодня высокомерно не обращу внимания. Помимо этих кланов были приглашены Охаясе, Кацураги, Асука, Тойотоми и Нива. Ухаяся, Тойотоми и Асука пригласили из-за меня, а Кацураги и Нива – из-за Атарашики. С прежним главой клана Кацураги еще ее муж дружил. А женщины рода вместе с ней пытались театр открыть, правда, ничего у них не получилось. С Нива же они буквально месяца три назад создали совместный бизнес в Германии, где у Нива все почти так же хорошо, как и у Кояма. Теперь и у немцев появилась сеть отелей с горячими источниками, в японском, естественно, стиле. Присутствовали на приеме и шмиты, но их никто не приглашал, так как официально они все еще наши слуги и в отдельном приглашении не нуждаются. Гостей я принимал 4 часа, с трех часов дня до семи вечера. Да, долго, но могло бы затянуться сильнее, и хорошо, что общаться пришлось не со всеми, а лишь с главами родов. Они же представляли своих сопровождающих и шли дальше. Иногда, когда людей было слишком много, главы родов собирались вместе и остальных членов клана фактически не представляли. А вот с имперскими родами было сложнее, у них людей поменьше и главы старались представить всех. Впрочем, тоже далеко не всегда. Те же Иидзуми, управляющие префектурой Токусима, привели под 30 человек, и глава рода не стал представлять не всю свиту, ограничившись лишь старейшинами. Этот род, к слову, не был когда-то посажен в Токусиму Аматеру. Они стопроцентные ставленники императора. Правда, с нами они все равно в хороших отношениях. Впрочем, это и понятно. Ссориться с нами, сидя на Сикоку, да еще и в префектуре Токусима, значит огрести немало проблем, причем даже не от нас, а от местной аристократии. Тайра, Отома, Мононоба, Инарику, Кагуцутивару, Маторен, Асакура, О, Такамука – далеко не все приглашенные, зато одни из самых могущественных и влиятельных родов. Императорский род, естественно, тоже приглашен, но он идет отдельной статьей. Сюнтен мы приглашать не стали, не те у нас с ними отношения, хотя они тоже входят в число влиятельнейших родов Японии. Сначала я хотел их пригласить, да и о говорила, что плевать, но я все-таки передумал, уж больно прием важный, чтобы приглашать тех, кто тебя недолюбливает. С Хоккайду мы также показательно никого не пригласили, да там и нет никого из имперцев, кто достоин быть сегодня здесь. Кланы есть, а вот имперской аристократии нет». «Были приглашены и древние, но находящиеся в упадке роды. Род Яко, Симуритани, Шайшо, Кокидзаки, Цуцуе. Слабые, но весьма старые, 48 столетий минимум. Наглядные иллюстрации того, что возраст не всегда синоним силы и могущества. Тем не менее, они дожили до нынешних дней, и заодно это их стоит уважать». На фоне всей этой элиты имперской аристократии, как по силе и возрасту, так и просто по возрасту, Хатану с Кудзю выглядели блекло, но и не пригласить их я не мог. Последним из гостей прибыл император с семьей. И, признаться, они меня удивили. 20 человек, не считая вассалов, следовавших за ними. Сам император с тремя женами и все три сына с семьями. вплоть до младшей дочери, наследного принца Нарухиту, которой сейчас 15 Когда-то спасенная мной принцесса Фусаку тоже была, вытянулась, округлилась в нужных местах, самая старшая из присутствующих девушек. Остальные уже замуж вышли, она пока лишь помолвлена, через год выйдет замуж и уедет в Германию к мужу. Помимо императорского рода, с ними прибыли представители четырех вассальных родов. Камейдзуми, Кира, Хегури, Огасавара. Их я не учитывал в общем количестве приглашенных, так как они автоматом идут вместе с императорским родом. И только они. Никто другой не может просто так притащить с собой вассалов. Камейдзуми — древний, двадцать девять столетий, род, с которым я ни разу не пересекался. По-моему, даже на приемах мы с ними не встречались. как и Кира в Министерстве иностранных дел, плотно засели в Министерстве торговли и перспективного развития. Грубо говоря, торговцы только торгуют от лица государства. С родом Кира я знаком по его представителю в Малайзии, который занимается связью, в то время как торговлей с той стороной – Камейдзуми. Правда, опять же, через Кира и Аматеру. Хегури по той же схеме заняли канцелярию, как имперскую, так и императорскую. Именно с их представителями я работал при разделе малайской земли. А вот ого у нас военные. Как и остальные императорские вассалы, не лезут на самый верх, но кучу важных постов занимают, как в армии, так и на флоте. Роду всего 1100 лет, но интересен он тем, что его основатель получил герб, придя на помощь атакованной процессии императора». Его тогда хотел грохнуть какой-то несуществующий уже род дабы избавиться от номинального главы государства и попытаться взобраться на вершину через живого наследного принца. И у них почти получилось, только в самый ответственный момент, когда император остался один, а из живых охранников был только сильно раненый Камейдзуми, на нападавших выскочил какой-то крестьянин и раскидал десяток ветеранов и пару учителей. Такова легенда. одна из очень немногих, где встречается упоминание о повелителях стихий. «Этот прием запомнят надолго», — произнес император после взаимных расшаркиваний. «Уверен, так и будет, Ваше Величество», — поклонился я. «Главное, не сгинь в очередной авантюре», — заговорила Эдсуми, старшая из жен императора. «Да ладно тебе, Эдсуми». Он Малайзию прошел. Теперь-то уж точно не сгинет, — заметила Митику та, что бывшая Аматеру. — О том я и говорю, — нахмурилась Этсуми. — Парень слишком авантюрный. — Да хватит вам уже, — вздохнул император, и те сразу замолчали. — Удачи с приемом, аматеру -кон. Постояв у ворот еще какое-то время, просто чтобы не идти сразу за императором, отправился в особняк. Надо принять душ и переодеться. Затратив на все про все полчаса, я направился к гостям. Впереди у меня минимум два часа работы перед объявлением, и терять время нельзя. Надо обойти как можно больше людей, еще раз поприветствовать, перекинуться парой слов, узнать, все ли в порядке. Благо, никто не ждет, что я обойду всех. А Тарашики, в свою очередь, занимается тем же, только с самого начала. Пока я встречал гостей, она вкалывала. Казуки тоже не сидел на месте, но ему достались менее значимые роды. Необходимо по возможности охватить как можно больше народа, в том числе и мелкие роды кланов. «Ну как вам, о Тома-сан?» — поинтересовался я, когда подошел к главе рода. «Немного многолюдно, зато сколько интересных лиц». «Без всякого сомнения впечатляет», — улыбнулся он. «Вы сильно постарались, организовывая этот прием. Одна парковка чего стоит?» «Это да». Рядом с поместьем ничего подобного нет, так что пришлось выкручиваться, выкупая землю неподалеку, снося все постройки и с нуля строя парковку нужного размера. Заниматься этим Атарашики начала еще, когда я по Малайзии носился. «Мононобе-сан!» — окликнул я другого гостя. «Ищите над кем бы подшутить?» Уж больно хитрое у него было выражение лица, так что я не удержался, чтобы не спросить. «Над кем бы еще подшутить?» улыбнулся он, подняв вверх палец. «А где ваша прелестная дочь?» — спросил я. Просто было интересно. Сам наследник рода стоял со своими женами, а вот его детей рядом не было. И если парни ладно, то вот отпускать в такую толпу дочь было странно. «Гуляет где-то со своим женихом», — отмахнулся он легкомысленно. «Оу, так у нее уже и жених есть». Мононоба Кичи — это та самая девушка, которую они привели к нам на смотрины в своё время, и было это не так уж и давно. шустра они мне замену нашли. «Памью-сан?» — поприветствовал я главу клана Памью. «Как вам тут? Часу и проблем не создаёт?» «Пусть только попробует», — улыбнулся он. «Он сегодня со всеми жёнами, так что общими силами его приструнят, если что. Не дадут проиграть ещё что-нибудь». И так далее, и тому подобное. Наворачивая круги вокруг поместья, я находил тех, кто ни с кем не общается, и заводил с ними разговор. Иногда подходил к беседующим парам или компаниям, но старался лишь отметиться, не вступая в долгие переговоры. «А Кэти Сан», — произнес я, заметив отца Туримазу, — «куда дели прекрасную половину своего семейства?» Аматеру Сан, — чуть склонил он корпус, — «благодарю за приглашение». «А женщины? Нашли других женщин? Пришлось ретироваться». «О, как я вас понимаю», — кивнул я с улыбкой. «Эти бестии и прожженного циника заставят покраснеть своими женскими», — слегка выделил я слово «разговорами». «Вот и я о том», — поддакнул он, и на его лице появилась улыбка. «Ни стыда, ни сострадания к бедным мужчинам». «Ну, а вы почему скучаете в одиночестве?» Просто решил промочить горло, повел он рукой, в которой держал бокал с вином, после чего стал серьезным. — Аматеру-сан, я хочу извиниться от лица рода Акэти. Что в Малайзии, что после, мы поступили слегка неправильно. Даже не слегка, просто неправильно. Это на о предъявах, когда я предложил Альянсу Куяма союз в Малайзии. — Не стоит, Акэти-сан, — покачал я головой. — Не имею ничего против вашего рода. «Но сюда пригласили только нас, семью Тори Мазу. Она моя подруга», — пожал я плечами, — «а Акэти для меня никто». Я... — начал он, но замолчал. Более чем ясная позиция с моей стороны. Те же Тойо Томми для меня тоже, по идее, никто, но их клан был приглашен, потому что они клан моего друга. А у Акэти есть только семья моей подруги, да и то лишь потому, что она девушка». Будь то Римазу парнем, и пригласил бы я только ее. Его. Ну, в общем, понятно, о чем я. Да ладно вам, Акэти-сэн. Те же Абэ с Гангоку и вовсе сюда не попали. Немного издевательские. Все-таки своя рубаха ближе к телу, и на Абэ с Гангоку им глубоко наплевать. Главное, что Акэти сюда, по сути, не попали. И все же примите наши самые глубокие извинения. Низко поклонился он. «Принимаю», — пожал я плечами, чего он, правда, не заметил из-за поклона. Продолжив свой путь, заметил Чесуэ, которого, взяв под руки, куда-то вели жены. Уж не знаю, что там произошло, но выглядели женщины злыми. «О, Мизуки!» «Акену-сан, Кагами-сан, я хоть и говорил это уже сегодня, но все же рад вас видеть. Мизуки, где сестру потеряла?» «Да нас женихом своим куда-то умотала», — скривилась рыжая. «Все-таки жених?» — поинтересовался я, глядя на Акену. «Неофициально», — пожал он плечами. «Здравствуй, Аматэру-кун!» — не выдержал игнора Кента. «Куяма-сан, прошу прощения, не заметил вас», — радушно откликнулся я. «Как вам прием?» «Впечатляет, правда?» «Людей многовато, а так ничего», — кивнул он. «Ну уж извините», — развел я руками. «Кого хотел, того и пригласил». Заботься вы об Аматэру лучше, и, возможно, смогли бы повлиять на список гостей». «Клан Кояма делал все, что мог в той ситуации», — нахмурился Кенто. «Но у меня почему-то получилось лучше», — склонил я голову на бок. «Ты всегда был везучим парнем», — хмыкнул он. «Синзи», — влезла Кагами, — «Кенто-сан, прошу, не надо ссор, хотя бы сегодня». Посмотрев на Кагами, я перевел взгляд обратно на Кенту. «Вы ведь знаете о Тарашеке-сан. Она бы никогда не ушла ради меня из клана, если бы вы действительно ей помогали. А я бы не получил герб», — произнес я и тут же поправился. «Так быстро». «В бедах Аматеру виноват не клан», — ответил он. «Что бы ты там себе не думал». На что я пожал плечами, оставляя последнее слово за ним. «Какая разница, если все все прекрасно понимают». «Прошу прощения, Кагами-сан. Вы, несомненно, правы, сегодня не лучший день для споров». «Акену-сан, вы не против, если я одолжу у вас ненадолго мизуки?» «Только чур с возвратом», — улыбнулся он. «М-м-м», задумался я показательно. «Но это как получится». Чуть оттопырив локоть и, дождавшись, пока рыжий из-за него ухватится, я направился в сторону ближайшего стола с закусками. «Прекрасно выглядишь», — произнес я с улыбкой. «Как будто могло быть иначе!» — хмыкнула она. «Моя прелестность настолько велика, что я порой сама себя боюсь». «То есть я уже проиграл?» — вздохнул я напоказ. «Так лет семь тому как!» — вздернула она носик и покосилась на меня. «Пока поражение непризнанно, война продолжается!» — произнес я. «Наивный!» — покачала она головой. «То же самое о тебе и Дзивару говорит», — дернул я уголком губ. «Он здесь?» — зазиралась она, изображая испуг. — То есть я сильней? — Как сама-то? — Не скучаешь? — спросил я. Дед рассказывает о людях, что здесь собрались, — вздохнула она. И это несколько разбавляет скуку. Но три часа вместе с родителями... — Плюс образ пай-девочки постоянно держать надо, — покивал я. Точно — Точно-точно! — начала она кивать в ответ. — Эй, это не образ! Я и есть пай-девочка! «Кстати, ты Норико не видела?» «Я — пай-девочка!» «Ты — пай-девочка!» — покивал я. «То-то же!» — произнесла она, вновь устремив нос в небо. «А будешь в этом сомневаться, использую на тебе технику тысячи материнских подзатыльников!» «Такая крутая техника!» Мне было действительно любопытно, что она ответит. «Один подзатыльник, как тысячи обычных!» — поежилась она. «Так и помереть недолго!» — качнул я головой. «Женщин семьи Кояма таким не убьешь», — произнесла она высокопарно. «Мы собираем грязь мордашкой и вновь встаем на ноги». Все-таки Мизуки — это генератор хорошего настроения для окружающих. Побродив еще немного, я вернул Мизуки родителям и продолжил свое путешествие. «Чесуэ, Сан», — заговорил я, подходя к стоящему в одиночестве, если не считать жен Чесуэ. «Почему такой грустный? Что-то случилось?» «Опять кому-то проспорили?» «Нет», — огрызнулся он, — «а вот выиграть мог». «Дорогой», — погладила его по плечу старший из жен. «Мог», — прорычал он уже ей. «О чем спорили?» — спросил я. «Да неважно уже», — ответил он более спокойно. «Толку-то теперь об этом говорить». «Ну, мне же начал я, но не договорил». «Впрочем, да. Неважно. Ну, а как вам прием?» «Пока никак». — буркнул он, сделав глоток вина из бокала, который держал в руке. — Жаль, — вздохнул я. — Но все еще впереди. Уверен, вам понравится. — Разве что здесь начнется драка, — усмехнулся он. — Хоть что-то интересное произойдет. — Вот у Нагасуна Хику, куда было забавно. — Смею надеяться, в этом плане вы останетесь разочарованными, — ответил я. — Ну да. «От ваших приёмов такого не дождёшься», — хмыкнул он, отворачиваясь. «Мы удивляем более тонко», — улыбнулся я. «И насколько сильно?» — заинтересовался он. «О, это будет удивление века», — ответил я. «Прям-таки», — скривился он, всем своим видом изображая скепсис. «Как минимум», — кивнул я. «Можем даже поспорить». Вот тут-то его жёны и забеспокоились, но, как ни странно, зря. «Да ну тебя! С тобой спорить не интересно. А с другими склонил я голову на бок. «Например, с родом биту. Я бы не отказался от их мобильной операционной системы». Ответил он не сразу. Полминуты пристально смотрел на меня. «Слишком расплывчатые условия спора. Да и обдирать рот собственного клана я бы не хотел», — ответил он наконец. «Тебе нужна операционка?» «Жаль, конечно, но попытаться стоило». «Мобильная», — кивнул я. «У меня есть», — удивил он меня. «Могу продать». Это было неожиданно. «Полноценная операционная система», — приподнял я бровь. «И вы вот так вот мне ее продадите?» «Вот так и продам», — пожал он плечами, сделав еще один глоток из бокала. «Но она не полноценная, все еще в разработке». Точнее, на стадии тестирования, которая может продлиться годы. Я в свое время тоже хотел войти в этот бизнес, но со временем понял, что направление моей деятельности немного не то. Я просто не смогу раскрутить свой продукт. Тебе с твоей шедуты муру будет проще. Для меня это слишком долго, затратно и без особых перспектив. «Что ж, вы меня крайне заинтересовали», — произнес я медленно, — в любой момент ожидая услышать подвох. — В таком случае мои люди свяжутся с вашими. — В любой момент, — махнул он лениво рукой. Ну а я, распрощавшись, чесуя, пошел дальше. Пообщался с Тайра, ну так, привет-привет, пока-пока. Имел занимательную беседу с Отома, которая постоянно скатывалась к каворе. Перетер наши дела с ее братом, Окинари, добрался до той Отоми, немного отдохнул, общаясь с Кеном. Поближе познакомился с родом Цуцуи. Шесть тысяч лет подтвержденной истории, стихии земли, а силы и влияния на уровне аматеру до того, как меня приняли в род. А денег так, наверное, еще меньше. Да блин, у меня Шедот и больше зарабатывает, чем Цуцуи. Впрочем, вымирающим родом их тоже назвать нельзя. У семидесятилетнего главы рода четыре сына и восемь внуков. Ни одной внучки. Плюс старейшина рода, брат главы, у которого еще три сына и четыре внука. Это я внучек не считаю. Плюс дети и внуки младшего, ныне покойного брата. В общем, никакого сравнения с оставшейся одной Атарашики. Им бы помочь как-то, и у Аматеру появится очень мощный союзник. С Камонтоку, как у Медузы горгоны. В смысле, они в камень обращают все, что захотят. Лишь бы объект был цельной структурой и находился в пределах 100 метров. Круто. Что тут еще скажешь? Им плевать, кто или что перед ними. Хоть человек, хоть линкор. А еще они должны видеть объект, да и превращение в камень не мгновенно Короче, я смогу с ними воевать. Сами Цуцуи нормальные. Не заметил за ними чего-то отталкивающего. Ни снобизма, ни заносчивости, ни наглости. Обычные люди, что мне импонировало. Частенько, когда у человека, или в данном случае у рода, Остается лишь прошлое, он им и живет, но здесь я этого не заметил. Старики, конечно, немного... Короче, старики — это старики. А вот молодежь вполне себе современные ребята. В противовес Цуцу -Цу и Шайшо как раз и жили в прошлом. Мне так показалось. Хотя Самотеру попробую еще продемонстрирую с снобизм, но что-то такое проскакивало. 58 столетий и уровень, как у Цуцуи, то есть по факту они никто. Разве что камон в виде управления металлом впечатляет. стихии молнии, если что. У ребят с этой стихией и правда есть техники, позволяющие ограниченно управлять металлом. А тут Камон-Току. Урода возрастом в 58 столетий. Серьезные ребята. Только вот в современном мире Камон-Току еще не все, от чего шайшу и прозябают где-то в середине рейтинга имперских родов. Ну и людей у шайшу немного. Старик, пара мужиков и шесть подростков, плюс два маленьких ребенка, оставшихся дома. Минут за 15 до представления нового главы Аматеру, точнее, за 15 минут до того, как мне надо было идти готовиться к этому событию, набрел на Охаясе, с которыми и провел остаток времени. Пообщался с семейством в целом и с Райдоном и Анеку в частности. Последняя, кстати, сегодня заплела косу. Люблю девушек с косой. особенно если они в облегающем белом платье, подчеркивающем все, что надо подчеркнуть. «Много я сегодня комплиментов женщинам делал», — улыбнулся, напоказ осматривая девушку. «Но тебе мне даже сказать нечего. Любые слова будут преуменьшением действительности». «То есть я не зря потратила два часа своего времени», — улыбнулась она, погладив перекинутую через плечо косу. «Определенно», — согласился я. — Я тоже красавчик, — вставил Райдон, — и потратил всего пятнадцать минут. — Вам, парням, просто нельзя тратить на это слишком много времени, — отмахнулась она. — Это с чего бы, — удивился Райдон. — Ну ты же не хочешь, чтобы тебе делали комплименты мужчины, — ответила она с улыбкой. — Хм, и правда, — произнес он, подумав, — это было бы страшно. Так и общались. В какой-то момент неподалеку остановился Суйсен и терпеливо дожидался, пока я закончу разговор. Пришлось закругляться. «Ладно, ребята, мне уже идти надо», — произнес я, покосившись на старика. «Скоро самое интересное начнется. Не пропустите». «Куда ж мы денемся?» — ухмыльнулся Райдон. «Удачи!» — пожелала Анеко и коснулась моего плеча. «И поздравляю. С сегодняшнего дня ты официальная глава рода». С сегодняшнего дня я гораздо больше, чем глава рода.